Глава 19. Часы перед смертью. Эми скучала. Вот уже минут 5, как они с дядей Сашей ждали главу клана Беловых в гостевой. Расположили их с удобством на большом белом меховом диване. Перед ними стоял столик с закусками. Ну, хотя бы додумались вкусненького принести. подумала Эми и подцепила клубнику срезной ваты из жёлтого стекла, макнула её в расплавленный шоколад и с удовольствием отправила в рот. Её дядя не отставал от неё и тоже уплетал лакомства. Александр Розящий, двоюродный брат нынешнего императора, высокий и могучий мужчина средних лет с пышными усами цвета соломы и вечно взъерошенными светлыми волосами. Он обожал клубнику с шоколадом, и об этом все знали. Шоколад явно из индийской империи. Белловы не бедствуют. Я такое только в столице пробовала, и то в одном клане. Подумала Эми, наслаждаясь лакомством. Она любила ходить в гости с дядей Сашей. Хозяева всегда доставали клубнику и шоколад, несмотря на их невероятную стоимость. Эми клонила в сон. она со скучающим видом осмотрела комнату большая с белыми вычерными колоннами дорогими коврами на стенах и полу окна выходили на цветущий сад и фонтан со статуей богини Аматерасу взгляд Эми остановился на большой картине на которой в полный рост была изображена беловолосая девушка с решительными глазами и очень тонкими губами Её лоб пересекался горизонтальным шрамом, а она чем-то похожа на Артиа. Я слышала о ней, Людмила Белова, нынешний матриарх клана и один из сильнейших ограждённых во всей империи. Она же бабушка нынешнего главы клана Леонида Белова. Раздался негромкий шум и открылись высокие двустворчатые двери. В комнату твердым шагом вошел невысокий коренастый мужчина. А вот и он, подумала Эми, поворачивая к нему голову. Леонид Белов. Клава Клана хмурился. Прошу прощения за опоздание. Он легко поклонился Александру и сел в кресло напротив него. Пока Леонид и Александр обменивались дежурными фразами. Ложанка быстро поменяла полупустые тарелки с клубникой и топлёным шоколадом на полные. Эми незаметно рассматривала главу клана Беловых. Он выглядел мягко и невозрачно, с короткой белой бородой, бритвыми висками, собранными в хвост волосами и плавными чертами лица, как у девушки. Он сразу не понравился Эми. Его внешность не соответствовала влиятельному лидеру. Он не выглядел сильным человеком, как главы других кланов, да и голос у него был слишком мягким. "Чем обязан вашему визиту?" перешёл к делу Леонид. Он явно был насторожен. Эми, Александр потрепал по голове недовольно скривившуюся девушку. Очень заинтересовала история с загадочным исчезновением Ильи Белова. Леонид натужно улыбнулся, но Александр не дал ему вставить ни слова. Эми хочет поговорить со служанкой, которая могла видеть, что произошло на самом деле. Небольшая проблема может этому помешать, скривил губы Леонид. Она? Это разве важно? Легко мысленно взмахнул рукой Александр. и выбрал клубнику покрупнее. Просто позовите её сюда. Леонит едва слышно хмыкнул, но не стал спорить. Посмотрел на своего слугу, который стоял у двери, и кивнул ему, безмолвно отдавая приказ. Как поживает мой племянник? равнодушно спросил Александр и так же равнодушно пояснил Артея. Темис любопытством взглянула на дядю. Луиза Розящая, его двоюродная сестра, и она же Матиха Арти. Кровного родства у них нет. Арти, недовольно проворчал Леонид. При смерти он. Что? Эми в шоке распахнула глаза и посмотрела на него прямо, не скрываясь. Как при смерти? Он приехал больным. Правая щека Леонида дёрнулась. скверно в лёгких его убивает я слышал что арчи отказался от фамилии драгиных александр пожевал и снова потянулся за клубникой да это было его личное решение луиза очень переживает арчи для неё как сын она сильно расстроится узнав такие вести леонид раздражённо посмотрел на александра но промолчал Я же видел его, Эми не могла поверить услышанное. Он вполне здоров, да ещё и огранцом стал. Арчи, Александр от удивления промахнулся и пронёс клубнику мимо Марта, случайно вымазал в шоколаде свои усы. Огранённым? Как это возможно? Не знаю. У Леонида явно не было желания развивать эту тему. Миша поправил его главный узор, и в мире 12 парень умудрился выжить. Чего? Александр положил целую клубнику обратно в вазу. Мы об одном человеке говорим, об избалованном и никчёмном парне, у которого даже на инициацию таланта не хватило. Я говорю о Барте Белове, процедил Леонид. Ему сильно не нравился этот разговор. Не знаю, о ком говоришь ты. Подправили главный узор, значит. Александр откинулся на спинку дивана и нахмурился. Разве главный узор Арчи рисовали не в клане Драгинах? Как с ним могут возникнуть проблемы? Мысленно удивилась Эми, а вслух спросила: что же с его болезнью? Ей хотелось достать за iPhone и отправить письмо с расспросами. но она не желала раскрывать дяде, что они с Арти обменялись контактами. Болен смертельно, отчеканил Леонид и кинул быстрый взгляд на дверь. Ему не терпелось избавиться от нежеланных гостей, решив, что о болезни узнает сама, и чуть позже Эми спросила другое: "А с каким зверем он заключил контракт?" Александр вынырнул из размышлений и тоже сконцентрировал внимание на Леониде. Свинья. В глазах Эми вспыхнуло понимание. Поросёнок бо? Не знаю, как он его назвал. Где сейчас Арчи? сухо спросил Александр. В гульье яме выдавил Леонид и прикрыл веки, словно у него разболелась голова. Вы отправили его в яму? Александр опасно прищурился. Разве ему не пришло приглашение в Москвию? Это решение принял Миша, кровный дед Артея. Луиза расстроится, протянул Александр, а затем резко произнёс. Наталья Белова сейчас рисует четвёртую грань, и Михаил её защищает без вашего ведома. Леонид едва заметно побледнел. Вам следует лучше следить за своим кланом. Слишком много спонтанных поступков. Не думаю, что император будет доволен, если о них узнает. Александр замолчал и замер, о клубнике он позабыл. Эми задумчиво обдумывала услышанное, не замечая, что в комнате повисла тяжёлая тишина. Атмосфера была тяжёлой и давящей. Слуги заметно дрожали от страха. Эми понимала, что любой клан это сложный клубок разных связей: кровных, взаимовыгодных, социальных, и контролировать клан может только очень сильный и умный человек, как её отец, Борис Розящий, император. Эми погрустнела, когда о нём вспомнила. Отец совсем не уделял ей внимания. Она снова посмотрела на невзрачного женственного Леонида, который, по её личному мнению, ни в какое сравнение не шёл с её отцом. И как этому слабоку контролировать такого известного и влиятельного, огранённого, как Михаил Белов? Да никак. Послышались шаги, и в глазах Леонида вспыхнуло облегчение. Напряжение резко пошло на убыль. Дверь открылась. Эми повернулась и увидела высокого мужчину в одеждах воина, ведущего хрупкую и худенькую девочку в свободной серой робе. Ей было лет 14. У неё были русые короткие волосы и карие глаза на выкоте. От вида Миланы в Эми с новой силой вспыхвало любопытство. Неужели арчи правда сам убил Илью? Но как? Ей не терпелось остаться наедине со служанкой и поговорить с ней. "Ну вот, а вы говорили о каких-то проблемах", неодобрительно покачал головой Александр, не поворачиваясь к квашетшим. "Она бесполезна", просто ответил Леонид. "Как это?" удивилась Эми. Милану подвели к столу. Она стояла, опустив голову и дрожа всем телом. Покажи им, строго приказал Леонид. Милана вздрогнула, робко приподняла голову и открыла рот. Нет языка, удивилась Эми, но почему наша полиция не может допросить её, а Самана пишет, что ничего не помнит? Судя по проверке из Кулапа, было воздействие на мозг. Леонит не стал уточнять, что Милану лишили языка, когда она находилась в тюрьме клана и ждала допроса. Арти, вот жук хитрый, мысленно воскликнула Эмия. Как я всё узнаю у неё, если она говорить не может? Она едва сдержалась, чтобы не топнуть ногой от досады, а затем ей вдруг стало жалко Милану. Можно мне её забрать с собой? Эми потливо посмотрела на дядю. Будет моей личной служанкой. Милана в изумлении широко распахнула глаза, отчего они стали казаться ещё больше. Что скажете? Александр нежно погладил племянницу по плечу и изогнул левую бровь, ожидая ответ Леонида. Не откажете в подобной мелочи. Забирайте, проворчал тот, не раздумывая, и уходите. Зайфон вибрировал, но я не отвлекался. Потом сперва дела поважнее. Грязные чернокнижники, шидой, алба, скрылись в проломе в стене. Я спустился с горы из костей и немного подождал на всякий случай. Пора. Я пригнулся и побежал, но сделав несколько шагов, замедлился из-за того, как чавкали подошвы. Гулей крови было очень много, весь белый порошок ею пропитался. Везде валялись тела мёртвых гулей. Запах был хуже некуда, кислый и отвратительный. Я бежал, стараясь ступать как можно бесшумнее и зажимая нос рукавом. Метров через 10 увидел, что за провалом скрывается тёмный коридор с узкой каменной тропинкой в центре. Только ступив на неё, я снова услышал шаги чернокнижников и перешёл на шаг. Короткая пробежка далась мне непросто. Лёгкие жгло, глаза слезились, дышалось с трудом. Двое рождённые где-то вдали кричал Шедо. "Тоннели", вдруг сказала Алиса. и только после её слов я заметил чёрные кучи на обочинных тропинке, рядом с которыми зияли провалы, тоннели. Много-много тоннелей, входы в которые темнели на стенах, как пуговицы на одежде. Интервалы между ними были метров 10-15. Ситуация становится опаснее с каждой минутой, мысленно констатировал я и затаился у ближайшей кучи из земли и камней, из-за которой мог разглядеть спины чернокнижников. Я вытащил из кошеля таблетки восстановления чакры. Ната говорила, что нежелательно превышать дозу и использовать больше одной в сутки, что это может отрицательно повлиять на потенциал агранца. Но у меня нет выхода. Я и так нахожусь при смерти. Закинул одну таблетку в рот, спрятал коробочку в кошелёк и едва не застонал, почувствовав, как главный узор, расположенный на верхнем позвонке, будто прижгло сталью. Но к боли я уже привык, хотя нет, не привык. К такому невозможно привыкнуть. Закусил губу и зажмурил глаза. но вместе с болью приходила и чакра. Таблетки делали своё дело. Через секунд 40 пытка закончилась, и я вздохнул с облегчением. За это время чернокнижники скрылись из поля зрения. Я поспешил за ними, осторожно перебегая от одной кучи к другой. С каждой минутой мне становилось хуже, голова кружилась, лихорадка усиливалась. Каждый вдох сопровождался сильными хрипами, а тропинка с тоннелями все велась и велась. Когда я подобрался довольно близко к чернокнижникам, мне сильно подорнело. Может, используешь таблетку восстановления? обеспокоенно предложила Алиса. Да, точно. Дрожащей рукой я вынул из кошелька коробочку, достал восстанавливающую таблетку и проглотил ее. В груди укололо, рука дёрнулась, коробочка с таблетками вылетела из пальцев и с дребезжанием покатилась по тропинке. Шаги чернокнижников остановились. Досадно. Я прыгнул в тоннель и заскользил по нему. Мозг не успевал за реакцией тела. Я направил чакру в левое предплечье и правую ногу, и узоры на них активизировались. Тело накрыло защитной пленкой, а в моих руках со вспышкой появился ничего не понимающий Боря. В следующую секунду нас выбросило в какую-то пещеру, и на меня справа набросился одноглазый гуль с раскрытой зубастой пастью. Я рефлекторно потянулся за Хаси и слитным движением метнул его в гуля, уронив Борю на пол. Но из-за спешки я не успел направить чакру в хаси, и тварь увернулась. Чёрт. Хрю. Бори резко оттолкнулся от пола и полетел в гуля, закручиваясь в воздухе. Слева появился второй гуль, который вдруг замерцал и клонировался. По бокам от него появились две его точные копии, и троица ринулась ко мне. Боковым зрением я видел, как Боря врезается в грудь первого гуля, отправляет его в полёт и сразу же отскакивает вверх в мою сторону. Не смотря второму гулю в глаз, метаю хаси в центральную версию. Наруже пролетает насквозь. Иллюзия. Достаю другой хаси, бросок в левого мимо. Оставшийся гуль прыгает ко мне, разинув зубастую пасть и выставив когтистые лапы. Чёрт! Откуда-то сверху падает Боря, продолжая крутиться, но я не даю ему коснуться земли, инстинктивно пинаю его в гуля. Из-за бешеного адреналина в крови использую всю доступную силу. а защитная пленка узора укрепления тела придает удару еще больше жесткости, и Боря сносит голову Гуля к чертям. Я отскочил от безголового тела, которое по инерции чуть не упало на меня. Быстро нашел взглядом первого Гуля. Тот отли под от стены, в которую его впечатала ударом Боря, и сейчас надвигался на меня, постепенно ускоряясь. Я притянул в руку один из хаси и метнул его в гуля, но промазал, пробил голову, а не заднюю часть шеи. Гуль-гуль-гу, тварь завырещала, но я тут же притянул и метнул второй хаси. На этот раз попал точно в цель и убил на повал. Боже. Я рухнул на задницу прямо в вытекшую слизь из безголового тела гуля. Подполз к стене и оперся о нее. Сердце стучало на батом, к голове пролила кровь. Таблетка восстановления и правда помогла. Без нее мне бы не хватило сил на схватку. Легкие горели, но я с жадностью вдыхал спёртый мёртвый воздух. Ко мне подошел Боря. Молодец, я потрепал его по голове. Перед глазами троилась. Я нащупал голову поросенка со второго раза. Неплохо мы их, а? Боря согласно хрюкнул и улегся рядом со мной. Из тебя получится прекрасный футбольный мяч, сделал я ему комплимент. Постепенно сердце успокоилось и я более-менее пришел в себя, прислушался, вроде тихо. Только после этого я огляделся. Было не так уж темно, хоть я и не понимал, где находится источник света. Тёмная прямоугольная пещера, дальний край которой терялся в темноте. Если подумать, то и другие тоннели, скорее всего, ведут в такие же помещения. Вполне возможно, что эти пещеры на разных уровнях глубины, высказалася Лиса. Только зачем они тут? Я с трудом поднялся и направился направо. За пару секунд добрался до края пещеры, где увидел тёмную, длинную, прямоугольную нишу. В её глубине смутно виднелся ряд маленьких комнат. Они шли друг за другом и пропадали в темноте за пределами видимости. Я достал Zenfone и посветил. От увиденного чуть не выронил гаджет, инстинктивно отступая на пару шагов. Так вот, что значит гуля родильня? задумчиво сказала Алиса. Я тяжело сглотнул и снова посветил в странную каменную комнату, в которой лежали два гуля. Только вот это были необычные гули, а с небольшими круглыми животами. Они почти не отличались от безглазых. Разве что без нас дрей и зубы не острые, как гвозди, а скорее квадратные, когда свет фонариков падал на гули, они отворачивались. Я отступил к выходу. Не нравится мне тут. Ой, как не нравится. Присел возле стены и зашёл на почту, чтобы отвлечься от увиденного. Эми, иду к дому клана Беловых. Уверена, что ты всё соврал. Не мог ты сам убить Илью. Эми. А у Беловых есть клубника, не знаешь? А шоколад это любимое лакомство дяди Саши. Без клубники и шоколада у него настроение портится. Эми. А ты знал, что по легенде предок Беловых и Розящих один человек? Мне дядя Саша только что рассказал. Я у него спросила, почему у двух кланов на гербе цветок и дельвейса. Эми, ты жук-обманщик. Милана не может мне ничего рассказать. Эми, я решила помочь тебе. Милана теперь моя служанка, а ты мне должен. Эми, ты правда умираешь? Поросёнок бо, твой призывной зверь. Как ты умудрился нарисовать узор призыва? Эми, ты живой там? Эми. Ау. Я невольно улыбался, читая её сообщение. Все тревоги, весь кошмар моей жизни отошёл на второй план. Даже грусть не так сильно болела, и дышать будто бы стало полегче, как прочитала Милане. Камень с души упал. Только что за проблема с рассказами. Быстро набрал ответ. Арчи. Я жив. Я умираю, да. Узор нарисовал белым пером, которое случайно нашёл в усадьбе отца ещё в Московии. А в детстве у меня рёбра вылезали. Я теперь без рёбра и опасная скверна в лёгких. Долгая жизнь мне не светит. Извини, что обманул. Не смогу долг вернуть. Мне правда жаль. А что с Миланой? Почему она не может ничего тебе рассказать? Написал этот сумбур и выронил гаджет, зажмурился. Думаю, что Эми всё поймёт. Она умная девочка. Пусть будет осторожность с теми, кто способен сотворить такой ужас с ребёнком. Я вряд ли выживу, не верю в чудеса. Рука потянулась за монеткой, но я снова себя отдёрнул. не время. Раз сюда никто не спустился, значит, чернокнижники решили не искать меня, а пошли дальше. Может, время поджимает. В нише справа что-то заворочилось, и по моей коже побежали мурашки. Пойду-ка я отсюда, жутко здесь. Вернул Хаси, поднял зайфон за и выбрался из тоннеля старым проверенным способом, втыкая Хаси в стенки. Когда вылез наружу и увидел белый потолок коридора, резко накрыла тоска по голубому небу. Жаль, что я не ценил такую вот обыденную красоту. Хочу еще раз увидеть белые облака. Вдали раздался взрыв, и я вздрогнул. Спрятался у ближайшей кучи с землей, прислушался. Там явно идет битва. И что делать? Хочет, что до эхом отразился от каменных стен. Я вынул хаси и покрепче сжал его в руке до белых костяшек. Цепь не буду вытаскивать, всё равно на близкое расстояние вряд ли смогу подойти. Я собрался с духом и побежал на звуки боя. Нельзя медлить, могу умереть. Минуты через две, когда я пробежал два тоннеля, Вдали грохнул второй взрыв, да такой мощи, что стены содрогнулись. Я с замеру тоннеля, рядом с которым меня застал взрыв, и услышал, как из его глубины доносится верещание гулей. Передёрнул плечами и сжал зубы. Что делать? Бежать дальше? Но решать ничего не пришлось. Хохот же до стремительно приближался. Они идут сюда. Я побежал назад, постоянно прислушиваясь. Грудь страшно горела, а я прижимал к ней правую руку, словно простое прикосновение помогало мне дышать. Арчи, я думаю, что чернокнижники двигаются к Гульюму кладбищу, но им мешают Гули. Я доверился Алисе и устремился к выходу из этого коридора. Под стекал с меня ручьем. Каждый вдох отдавался острой болью в лёгких, но я бежал. В кармане завибрировал Z-фон. Наверное, Эми ответила. Эта мысль немного приободрила меня, и я ускорился. В гульем кладбище всё было так же тихо. Под ногами хрустел порошок, гульи кости возвышались белыми горами. Я спрятался за одну такую, активировал узор скрытности и притаился. Пульс гулко стучал в ушах. Появился шанс, мизерный, но шанс. Алиса была права. Шидои Алба пытались выбраться из гулььей родильни, но на них насидал трёхглазый гуль. Он был раза в полтора покрупнее двух своих собратьев, которых ранее убил Шидо. Ха-ха-ха! Я слышал крики Шедо, но не мог разобрать, что там происходит. Он сражался с Гулем на огромных скоростях. Тело Шедо постоянно оставляло послеобразы, осложняя наблюдение. Я уж не говорю о иллюзиях, что вспыхивали тут и там. Во мне горела надежда. У Гули все шансы смертельно ранить чернокнижников. Алба выбежал в гули кладбище и встал позади ши до. Он поднял обе руки, в каждый сжимая по чёрному хасе, затем покачнулся всем телом и выкинул правую руку вперёд, будто бросал бейсбольный мяч. Чёрным росчерком хасе выстрелил в гуля, но следом раздался звон. Гуль отпрыгнул. И я успел заметить острейшие белые когти на его пальцах. Алба снова покачнулся телом и повторил бросок, только левой рукой. В правую вернулся первый хаси. Гуля отбил оружие когтями и кинулся на шидо. Алба продолжил странный танец, постепенно ускоряясь, порошок под его ногами разметало, обнажив расползающиеся по полу трещины. Если первые атаки Алба не играли значительной роли в сражении, То через секунд 30 Шидо подловил отфлёкшегося намелкающий хасигуля и ранил его клинком в ногу. "Это конец", прошептал я, окончательно теряя надежду. Брызнула слизь. Шидо отрубил гулю кисть и трёхглазый решился на отчаянный шаг. Он резко размножился, и все его копии бросились на Альбо. который к этому моменту стрелял с невероятной скоростью, как автомат, а не человек. Ха! завопил Шидо. Все гули и копии исчезли, и я увидел настоящее тело гуля, проткнутое черным клинком со спины. Левая рука Шидо сжимала его шею. Раздался страшный треск. Чернокнижник голыми руками оторвал гулю голову. И тут же черный хаси пробил ему грудь. Шедо успел почувствовать опасность и дернулся, но не успел уклониться. Следующий хаси он отбил клинком, а затем упал на колени и закашлялся кровью, с купыми движениями защищаясь от черных хаси. Из его спины валил черный дым. Албо! В бешенстве зарычал он. И с трудом поднялся на ноги, продолжая отражать атаки Албо. Только сейчас я рассмотрел его внешность: грязные светлые космы, костяной лоб с третьим глазом в центре, черным, сильно на выкте, с белым пятном посередине вместо зрачка. Шидо резко ринулся вперед. Он, размазываясь в воздухе, пронесся мимо Албо, упал на землю и покатился. брызнула кровь. Отрубленная рука Альбо отлетела в сторону, фонтаном забила кровь. Альбо даже не вскрикнул, остановился, принял боевую стойку, не отвлекаясь на рану, и уставился холодными голубыми глазами на Шидо. Принёс лет 13, не более, с костными скулами под глазами и тремя гребнями на голове. Я вырастил тебя, гуля-дродье, выплюнул шедо и закашлялся от плевоевой крови. Дал тебе силу. Алба молча наблюдал, как его напарник медленно умирает от яда. Его гребни на голове зашевелились и рана на плече перестала кровоточить. Ты злишься, что тебе досталась сила гуля из маленькой зоны? Шедо пытался говорить спокойным голосом, но глаза, наполненные жаждой убийства, выдавали его истинное настроение. Держи! Шедо с трудом покопался в небольшом подсумке на поясе и вынул оттуда голову Гуля с хребтом. Он слепо швырнул ее от себя и еще сильнее закашлялся. Голова подкатилась к ногам Албо. И я разглядел на ней глаз и гребень. Тебе же нужны атрибуты двоирождённого, забери албо. Ты мой напарник. Я собирался отдать этого гуля тебе. Шидо захлебнулся кровавым кашлем и повалился на землю. Албо, он бормотал имя чернокнижника и слабо ворочился. Из его рта порциями выливалась кровь. Алба молча подобрал голову гуля, засунул её в свой подсумок, а затем вынул хаси. Чёрт, не добивай его. Алба поднял руку для броска. Если он добьётся до, то я не смогу его поглотить. Мне нужно самому убить жертву. Из-за волнения я не заметил, как сжал одну из гульих костей слишком сильно. Раздался треск, кость сломалась. И Албо резко повернулся ко мне. Он покачнулся и поморщился. Рана не прошла для него бесследно, не важно. Оставшихся сил ему вполне хватит, чтобы прикончить меня. Албо, не отвлекаясь, на полумертвого Шидо зашагал ко мне.